Поставив фонарик перед дверью так, чтобы светил в потолок, Савельев полез за отмычками, сначала за Кушаковскими. Он оставил карманные часы в комнате и потому не мог засечь время, но по прикидкам прошло не менее четверти часа. Первый снизу замок поддался, как шлюха, драгуну, третий по счету Кушаковской отмычки. Со вторым снизу пришлось поработать. Савельев испробовал все до единого кушаковские воровские ключи, без всякого успеха. Принялся их перебирать по второму кругу, и четвертый, после долгой с ним возни, замок все же отпер. А вот последний оказался крепким орешком. Кушаковские отмычки против него оказались бессильны, хотя в каждую пробовал раза по четыре, так и сяк. Даже вспотел в прохладном коридоре. Ругаясь про себя последними словами, сердито спрятал связку в карман, достал вторую, батальонную. Далеко не сразу, третий по счету отмычкой, но, наконец, отпер. От радости шепотом гаркнул самому себе «Виват!». Потянул дверь на себя – Она не открылась, потянула сильнее, бестолку. Цепенея от безнадежности, разочарования, злости, нацелился было упереться ногой в косяк и рвануть, чтобы васил, Но ведь все замки отперты. Однако, словно озарением застигнутой, толкнул дверь от себя. И вот тут она превосходнейшим образом открылась, легко и податливо, бесшумно, повернувшись на хорошо смазанных петлях. За дверью стояла тьма кромешная. Ну вот, теперь начнется. Отступив к стене, чтобы не стоять прямо напротив этого неизвестного мира, держа руку на пистолете, сколотящимся сердцем Савельев стоял у порога, готовый к любому удивительному сюрпризу. Улитками тащились секунды. Ну что же, всю жизнь так не простоишь. Подхватив фонарь, Савельев посветил внутрь и не увидел там ровным счетом ничего удивительного, необычного. Все выглядело скучно и буднично. Короткий не неширокий коридор, заканчивающийся глухой стеной. Слева три таких же односводчатых двери, справа проем, в котором виднеется узкая лестница с балясинами перил, ведущая несомненно в башню. Именно в башню ему и хотелось двинуться в первую очередь. Однако каждый военный человек, будь он в навсего поручикам прекрасно знает, нельзя идти в наступление, не выяснив, что происходит у тебя в тылах. А потому он подошел к первой же двери и, не обнаружив на ней замка, сначала потянул на себя, а когда ничего не вышло, толкнул. Комнатка с тщательно зашторенным окном, этакая поместь библиотеки с кабинетом. Стены повыше человеческого роста заняты массивными полками темного дерева, на которых стоят книги и лежат стопки бумаг. Тот тщательно перевязанные бечевочкой, то небрежно наваленные, словно ими постоянно пользуются. На столе бумаги, сразу две чернильницы, а рядом... Савельев усмехнулся. «Ну, конечно же, Тягунов постарался. Там в серебряном стакане красовался целый пучок не гусиных перьев, а превосходно знакомых Савельеву деревянных ручек с перьями, какими он пользовался и в гимназии, и в училище. Заглянул в бумаги, сплошная цифирь, непонятные вычисления, исчерченные пунктирными линиями круги и треугольники». Ни одного понятного словечка на каком бы то ни было языке. Одна математика с геометрией. Чернива выглядит довольно свежими. Князь постарался определенно, больше в доме просто некому. Шагнул к полке, наугад вытащил толстую книгу в коричневом кожаном, уже изрядно развохмаченном по краям переплете, открыл «Тфу ты, даже скучно делается, никакой тебе мистики для чародейства, всего-навсего введение в оптику, написанное, как ясно, из словец и дат, никим Матеусом Синариусом и вышедшее свет 32 года назад в славном городе Париже в типографии эсташа Пуантье, что на улице Гренель». Полистал, так и есть обыкновенный научный труд. В жизни этого самого матеуса Синариуса наверняка именовали как-нибудь попроще, ну, скажем, Матье Синарье. Тогдашние ученые любили перетолмачивать свои имена на латинский лад. У них, как у военных, был свой шик. Он прилежно изучил еще с дюжину книг, наугад выбирая с разных полок, и нигде не обнаружил ничего интересного. Книги по математике, физике, оптике, изданные в Париже, Лондоне, Дрездене, Мадриде... Какая полсотни лет назад, какая совсем недавно, свидетельствует лишь, что Фиденька Борятиев занимался науками всерьез, делает сложные вычисления и владеет несколькими языками. Все эти факты до одного, честно говоря, неинтересны и далее бесполезны. Он вышел, толкнул следующую дверь, вот это было гораздо интереснее. Посреди комнаты громоздился непонятный механизм, нечто на первый взгляд казавшееся творением душевнобольного. Толстые вертикальные серые трубки, горизонтальные металлические то ли колеса, то ли шестерни, покрытые буквами и цифрами. Буквы есть и русские и греческие, кривые бронзовые рычаги, сверкающие шары на стержнях, и еще шестеренки и круги, стеклянные цилиндры доверху, наполненные стопком каких-то дисков, фарфоровые эллипсы, словно ежи, покрытые сверкающими тонюсенькими медными щетинками. И все это соединено так, что 5 Мялишься в совершеннейшем недоумении. Но это, конечно же, не бред безумца. Надо полагать, это и есть та самая штукенция, о которой упоминал Тигунов. Главный механизм, обеспечивающий путешествие по времени. Ага, это не просто серые трубки. Это высокие стеклянные цилиндры, заполненные ртутью, стоящие на разном уровне. Вот зачем ртуть нужна была настолько, что покупали по 100 червонных за бутыль. Савельев сделал лишь два шага внутрь, даже и не собираясь подходить к штукенции вплотную. С незнакомыми механизмами следовало обращаться крайне осторожно. Подойдешь совсем близко, а оно чего доброго, скажем, не электрической искрой треснет, а как-нибудь так заработает, что выключить не удастся, и неизвестно, что из этого получится. Мало ли что мог придумать Брюс и его наследники-продолжатели. Справа небольшой стол с бумагами, чернильницей и ручками, книги нигде не видно ни единой. надо полагать вся теория содержится в первой комнате, а здесь чистой воды практика. Слева три составленных в ряд невысоких некрашенных столика, на которых в порядке разложены непонятные инструменты, а также очень похожи запасные детали штукенции. Насколько небрежен был его сиятельство в бытовых привычках, настолько скрупулезный порядок он здесь поддерживал. Всякая мелочь на своем несомненном месте. Вовсе уж мелкие штучки рассортированы по небольшим деревянным ящичкам. Ничего такого, что валялось бы в нарушении порядка. Всё. Дальше, собственно говоря, можно и не стараться. Одного доклада об этом самом механизме достаточно, чтобы самое высокое начальство незамедлительно распорядилось направить сюда военных из Гатчинского батальона. Машина для путешествий по времени в 744-м четвертом это грандиознейший непорядок, требующий немедленного исправления. Судя по всему, так оно и произойдет уже завтра. Ведь завтра что-то такое произойдет, отчего на месте дома останется пепелище. А знать бы еще свою собственную судьбу. Оставалась третья комната. Подойдя к ней, Савельев видел, что из-под двери пробивается блекло-желтый свет. Эта комната даже сейчас оказалась освещена, и не похоже, чтобы пламенем свечей отцветы ни разу не ковыхнулись. В первую очередь, наводит на мысль об электричестве, электрических ламп, Этому времени, с точки зрения общеизвестной истории, совершенно не полагается. Но мало ли что могли наворотить Брюс с наследничками. Между прочим, машины для путешествий по времени, 18-му столетию, тем более не полагаются. А она вон нахально растопырилась в соседней комнате и распрекрасным образом то и дело впускается в ход. Он обратился вслух, но из комнаты не доносилось ни единого звука. Вероятнее всего, никого там нет. Окажись там кто, не мог не слышать, как Савельев долго возился с замками, ходил по коридору, открывал оба двери. «Вперед!» Извлекший все же пистолет, он форменным образом ворвался в комнату. Порой навстречу опасностям следует кидаться, очертя голову. Луч его фонаря сразу же потускнел. Комната и так оказалась неплохо освещена прикрепленным посреди левой стены матово-желтым полушарием. Черт побери, но это же все же электричество или что-то другое. Опасностей не было, а вот то, что представало взору, повергло в отрыбь. Уж этого он здесь никак не ожидал встретить. Даже мурашки по спине поползли и ладони вспотели. Посреди комнаты стоял низкий металлический стол, и на нем, словно прикрепленный множеством стеклянных душек, на неподвижно лежал Альф. Невольно нацелив на превосходно знакомого противника оружие, хотя и знал прекрасно, что оно тут бесполезно, Савельев таращивался во все глаза. Несомненный Альф, на сей раз не окутанный этим сероватым туманом, какой бывает, когда он не маскируется под людей, а пробивает в истинном виде. Голый, только в чем-то вроде набедренной повязки. Серая кожа, тело и конечности похожи на человеческие, но заметно иные. Другие парапорции, не так выглядят суставы, пальцы. Превосходно знакомая физиономия с высым черепом, крючковатым носом и острыми ушами. Глаза закрыты. В отличие от всех прежде виденных Савельевым альвов, этот выглядел страшно исхудавшим. Серая кожа буквально обтянула кости, наглядно демонстрируя скелет, опять-таки во многом отличавшийся от человеческого. Множество стеклянных Полудужий, бледно-зеленоватого цвета, с золотыми искорками внутри, если можно так выразиться, крепили альва к металлической крышке стола. Их было много, очень много, каждая толщиной из карандаш. Они тянулись от необычного вида ступней до лысой макушки. Узкие, держат ноги, те, что пошире тела, а там опять пошли узкие, перехватывающие голову и шею.